Эпилог. Херш добрался до тюрьмы, где содержался предполагаемый убийца Джо в тот самый момент, когда мир начали сотрясать землетрясения. Получалось, что древний достиг своей цели и начала рождаться пятая планета. Было утро, но Херш не превращался в мифера. Кажется, случившаяся на фабрике в подпространстве разделила их с сыщиком навсегда. Теперь у него появилась собственная жизнь. Джо, которую искал Херш... Ехала в трамвае, когда началась серия землетрясений. Покинув тюрьму, Херш пытался найти ту, ради которой стоило вернуться сюда. Трамвай, в котором находилась Джо, спускался с гор, где была расположена тюрьма, и пассажиры могли видеть гигантские волны, приближающиеся к берегу. Удар. Трамвай сошел с рельс, покатился вниз, выбивая снопы искор железными колесами. Люди закричали, бросились к выходу. Новый подземный толчок сильнее предыдущего разрушил несколько домов, мимо которых они ехали. Трамвай накренился, начал лениво заваливаться на бок. Джо схватилась двумя руками за поручень. Трамвай упал, но продолжил катиться, пока не достиг поворота, где протаранил витрину дорогого ресторана. Звон стекла смешался с криками людей. Огромный осколок пролетел рядом с Джо, расчленив мужчину, который, как и она, держался за поручень. Брызнула кровь из его разрубленного тела. Джо не удержалась, упав. Кто-то снова закричал. Земля содрогнулась несколько раз подряд. Джо попыталась выбраться. Пожилая женщина схватила ее за ногу, попросила о помощи. Джо попыталась поднять ее, увидела открытые переломы обеих ног, начала убеждать женщину оставаться на месте. «Я позову на помощь», — пообещала Джо, выбираясь из трамвая. Она вышла на улицу. Мимо неслись машины служб спасения. Джо помахала им рукой, но они не остановились. «Куда же вы?» – прокричала им вслед девушка, увидела с высоты пострадавшая от волн побережья и охнула, вспоминая торговца старыми книгами по имени Гарм, который стал для нее почти отцом. Она добралась до библиотеки пешком. Здание уцелело, но никто не гарантировал, что землетрясение и не повторится. «Только бы с ним все было в порядке», – зашептала Джо, входя в библиотеку. — Здравствуй, девушка-картинка, — сказал Пилс. Убийца, которого упрятал за решетку флавин, сбежал и теперь искал себе новую жертву. Джо попятилась к выходу, но, увидев связанного гарма, остановилась. — Не убивай его, — проскулила Джо. — Не убивай его, — скривился Пилс. — Женщины, кто поймет, что вам нужно в действительности? Он прыгнул на потолок, перемахнул через Джо и закрыл входную дверь. — Я не убегу, — пообещала Джо. «А я ей не дам», — недобро улыбнулся Пилс. Хвост гарма раскачивался. Пилс схватил его и пообещал отрезать, если гарм продолжит нервировать его. Затем подскочил к Джо, сжал ее шею в своих руках и потребовал отдать ему карту, которую она приносила в тюрьму. Херш наблюдал за ними, не особенно понимая, что происходит. Хотя, если честно, ему не было до деталей никакого дела. Монстры и герои никогда не вдавались в подробности». Сбежавший из тюрьмы маньяк продолжал что-то говорить, когда Херш приблизился к нему и вырвал желудок. Пилс застонал, обернулся. Перед ним стоял полумонстр, полугерой, облик которого постоянно менялся. Пилс упал на колени, потянув за собой Джо. «Я умираю?» — спросил он. Джо посмотрела на его рану и кивнула. «Тогда отпусти мне грехи, девушка-картинка», — попросил Пилс, сплюнул заполнившую рот кровь и начал рассказывать тайну пятой планеты, в которую его некогда посвятил древний. Когда он умер, Джо закрыла ему глаза. Херш помог ей подняться. «Я думала, что ты ушел навсегда», — сказала Джо. «Я тоже так думал», — сказал Херш. «Нужно пойти на улицу и помочь пострадавшим», — сказал им Гарм. «Ты иди», — сказала Джо, дождалась, когда он уйдет. Спросила Херша, что он думает об истории Пилса. Он не знал и половины. — А ты знаешь? — Я одиночка. Мой удел — тайны. — И ты сможешь отвести меня к Флавину? Джо встретилась с ним взглядом. — Люди должны любить людей. Кажется, так ты говорил. Она смущенно опустила голову. Херш подошел к ней и обнял за плечи. Конец.